Глава 45. Анна. Мы зашли в туалет, поскольку мне срочно нужно было высморкаться и вытереть слезы. Сара протянула мне бумажный носовой платок. Мне следовало бы догадаться, когда я узнала, что у них отключен телефон. Ты сказала, они продали дом. Я сказала, что дом продан. Мы с Дэвидом выставили его на продажу, как только завещание вступило в законную силу. Наклонившись вперед, я оперлась на столешницу со встроенной раковиной. Что с ними произошло? У папы случился еще один сердечный приступ. Когда? Через две недели после авиакатастрофы. А с мамой? Сквозь слезы спросила я. Рак Иишников. Она умерла год назад. Дэвид что-то прокричал в полуоткрытую дверь туалета. Сара на секунду высунула голову, потом снова подошла ко мне. «Сюда направляются репортеры. Если не хочешь с ними столкнуться, надо поскорее убираться». Я покачала головой. Сара захватила для меня пальто и сапоги на меху. Я быстренько переоделась, и мы, преследуемые репортерами, поспешили на автостоянку. Я вдохнула запах снега и выхлопных газов. «А где ребятишки?» — спросила я, когда мы открыли дверь квартиры. Мне не терпелось поскорее обнять Джо и Хлою. «Мы отвезли их к родителям Дэвида. Заберу их завтра. Они уже ждут не дождутся, когда смогут тебя увидеть». «Что будешь есть?» — спросил Дэвид. «Но у меня вдруг скрутило живот. Я предвкушала настоящее пиршество, а вот теперь о еде даже думать не могла». Наверное, Дэвид что-то почувствовал, так как не стал настаивать, а только сказал, «А что, если я быстренько сгоняю за рогаликами, и ты поешь, когда созреешь?» «Это было бы просто чудесно!» «Спасибо, Дэвид», — ответила я, сняв пальто и сапоги. «Твоя одежда вся здесь», — улыбнулась Сара. «Когда Джон нам ее отдал, я повесила все в шкаф в гостевой спальне. Твои украшения, туфли и кое-что еще тоже там». «У меня не хватило моральных сил избавиться от твоих вещей». Я проследовала за Сарой по коридору в гостевую спальню. Она открыла дверцы шкафа, и я уставилась на свою одежду. Она аккуратно висела на плечиках. Что-то не менее аккуратно было сложено на верхней полке. Мое внимание привлек голубой кашемировый свитер. Я осторожно потрогала рукав, удивившись давно забытому ощущению мягкой шерсти под пальцами». «Может, сперва хочешь принять душ?» — спросила Сара. «Да», — ответила я, выбрав серые спортивные штаны для занятий йогой и белую футболку с длинными рукавами. Голубой свитер я тоже достала с полки. В комоде в углу комнаты лежали мои носки, бюстгальтеры и трусики. Я прошла в ванную и долго стояла под душем. Вся одежда на мне болталась, но это была моя одежда, привычная и уютная. «Стефани уже едет», Протянув мне кружку кофе, сообщила Сара, когда я, наконец, села на диван в гостиной. Услышав имя своей лучшей подруги, я не могла сдержать улыбки. «Страшно хочу ее увидеть». Я глотнула кофе и поняла, что Сара добавила туда алкоголь. «Неужели Бейлис?» «Я решила, что немножко спиртного тебе не повредит». «Хорошо». «Но больше не надо. У меня и так несколько последних дней голова кругом идет», — сказала я. И, взяв горячую кружку обеими руками, спросила, «А как мама справлялась после смерти папы?» «Нормально». Она отказалась продать дом, так что Дэвиду пришлось взять на себя уход за двором. «Мы наняли человека расчищать от снега подъездную дорожку и тротуар, и очень старались, чтобы она не чувствовала себя одинокой». А насколько тяжело протекало заболевание? Очень тяжело. Но она боролась из последних сил до самого конца. Она умерла в хосписе? Нет, в своей постели, как и хотела. К тому времени, когда мы допили кофе, вернулся Дэвид с рогаликами, и Сара заставила меня поесть. — Ты такая худая, — сказала она, решительно намазав на мой рогалик сливочный сыр. Покончив с едой, мы вернулись на диван. Сара включила стереосистему, нашла радиостанцию с классическим роком и налила мне еще кофе, но уже без Бейлиса. К нам присоединился Дэвид, и они начали расспрашивать меня об острове. Я выложила им все без утайки. Услышав, что мы с тиджеем чуть не умерли от обезвоживания, Сара расплакалась. А мои слова о том, что над нами два раза пролетали самолеты, буквально потрясли ее так же, как, впрочем, и рассказ об Акуле, Боунсе и, конечно, о цунами. «Сколько же всего вам пришлось пережить?» — воскликнула Сара. «Ну, мы мало-помалу привыкли, хотя ближе к концу стало совсем не в моготу. Не знаю, как долго мы еще продержались бы». Сара протянула мне шерстяной плед, и я с наслаждением накрыла ноги. «Не ожидала увидеть Джона в аэропорту», — бросила я. Я позвонила ему — Он был совершенно раздавлен, когда разбился ваш самолет, и действительно безумно обрадовался, узнав от меня, что ты жива. А я-то думала, он давным-давно переехал, может, даже успел жениться. Нет, правда, одно время с кем-то встречался, но, насколько мне известно, сейчас он все еще один. Надо же. А что ты решила относительно его? Сара, он не тот, с кем я хотела бы жить». «Не знаю, как все обернулось бы, если бы мой самолет не разбился, но в результате у меня оказалось более чем достаточно времени, чтобы подумать о том, какой человек мне на самом деле нужен, и это явно не он», — покачала я головой. «Ты теперь с Тиджеем? спросила Сара. «Да». «А тебя это удивляет?» «С учетом сложившихся обстоятельств?» «Нет». «А сколько ему лет?» «Двадцать». «А сколько было, когда все началось?» «Почти девятнадцать». «Ты любишь его?» «Да». «Я видела, как он на тебя смотрел, как успокаивал тебя в аэропорту». «Он тоже тебя любит», — сказала Сара. «Действительно любит». Поставив пустую кружку на кофейный столик, кивнула я. Но тут в дверь позвонили. Сара вышла в прихожую, я за ней». Замиранием сердца я следила за тем, как Сара смотрит в глазок и открывает дверь. На пороге с мокрым от слез лицом стояла Стефани. Я бросилась ей на шею, не в силах выразить словами какое-то счастье снова увидеть свою любимую подругу. «Господи, Анна!» — всхлипнула она, крепко прижав меня к себе. «Ты вернулась!»